Только если это случится, ты их больше никогда не увидишь. Фото с убитых младенцев напечатает прессу после того, как исполнители передадут мак подлинники. «Что ты болтаешь?» — разъярился Спарк. «Мы же говорим по телефону». «Я понимаю, что мы не шепчемся». Я знаю, что мои разговоры прослушиваются. Что ж, тем лучше. Значит, эта свинья Макайр торжествует победу. Значит, он не будет строить мне пакостей. И тебе, кстати говоря, тоже. Я думал, что после пережитой трагедии мы станем еще ближе друг к другу Пол. Спарк, запомни.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 Вот и все. Пройдут годы, прежде чем я снова понадоблюсь этой стране. Но это будут трудные годы. А я хочу взять свое. чтобы не было так дерьмово, когда навалится старость. Я хочу встретиться с тобой, Пол. Только не говори, как заправский квартир, ладно? Сегодня дала прием в президенте. Приезжай. Выпьем. И, не дождавшись ответа, положил трубку. Криста вернулась через полчаса. В ее облике угадывалась усталость. Под глазами залегли тени, что делало лицо одухотворенным, исполненным внутреннего напряжения. Ты голоден, милый. «Сейчас я сделаю тебе хороший стейк. Потерпишь десять минут?» Спросила она у Роумена. «Нет, я еду на работу. Там хорошо кормят. Нагала дает стейки, и виски и много овощей для тех, кто хочет похудеть. Ты выглядишь измученным?» О, «Нет, нет, я в хорошей форме. Тебе просто кажется...» Не приглашаешь меня с собой? Тебе там не понравится, родная. Ты не любишь этих людей. Я тоже их не очень-то жалую. Зато именно на галоприемах можно договориться с супер суперактером и пригласить на роль, уломав его на пару десятков тысяч баков. Тоже деньги. Мы уже уговорились. Еще два-три года я собираю деньги, мы летим на Гавайи, покупаем землю, строим дом и шлем все к чертовой матери. «Я не могу тебе помочь на этих проклятых галоприемах выбивать баки из капризных суперактеров?» Криста. вымученно улыбнулась. «Ну, «Я не монстр», — ответил Роумен. «Нельзя обижать актеров. Они художники, их и так все обманывают. А тебе они сразу поддадутся. Я уговариваю их взять то, что им полагается, и не баком больше». «Если хочешь видеть, как я с ними хитрил, мы едем, только надо ли тебе это? Кого ты сегодня станешь призывать к справедливости?»